Мозг ее работал как часы. Холодный расчет сам собой подсказывал выход. Она вспомнила Ретта, его ослепительную белозубую улыбку, смуглое лицо, насмешливые черные глаза, бесстыдно раздевающие ее, ласкающие. Ей вспомнилась душная ночь в Атланте в конце осады, когда они сидели на крыльце у тети Питти, укрытой летней тьмой, И она снова почувствовала его горячую руку на своем локте. Снова услышала его голос. «Никогда еще ни одна женщина не была мне так желанна. И никогда еще ни одной женщины я не добивался так долго, как вас. Я выйду за него замуж. Холодно решила она. И тогда мне уже больше не придется думать о деньгах». О, благословенная мысль! Более сладостная, чем надежда на вечное спасение. Никогда больше не тревожится о деньгах. Знать, что старой ничего не случится, что ее близкие будут сыты и одеты, и что ей самой никогда не придется больше биться головой о каменную стену. Она вдруг показалась сама себе древней старухой. События этого дня в опустошили ее. Сначала страшная весть о налоге, потом Мэшли, и, наконец, эта ненависть, которую вызвал в ней Джонас Уилкерсон. А теперь все чувства в ней притупились. Если же она еще была бы способна чувствовать, что-то в ней наверняка воспротивилось бы плану, который складывался у нее в голове, ибо Ретта она ненавидела больше всех на свете. Но Скарлетт ничего не чувствовала. Она могла лишь думать, и при том думать расчетливо. Я наговорила ему ему гадости в ту ночь, когда он бросил нас на дороге. Но я сумею заставить его забыть об этом. Думала она, исполненная презрение к этому человеку и уверенная в своей власти над ним. Прикинусь такой простодушной дурочкой. Внушу ему что всю жизнь любила его, а в ту ночь была просто расстроена и напугана. О, эти мужчины! Они такие самовлюбленные, чему угодно поверят, если им это льстит. Ну, а я, пока его не заорканю, конечно же, и виду не подам, в каких мы стесненных обстоятельствах. Нет, он не должен этого знать. Если он хотя бы заподозрит, какие мы бедные, то сразу поймет, что мне нужны его деньги а не он сам. Но, в общем-то, откуда ему узнать? Ведь даже тетя Питти не знает, до чего все плохо. А когда я женю его на себе, он вынужден будет нам помочь. Не допустит же он, чтоб семья его жены погибала от голода. Его жены. Миссис Ред Баттлер. Что-то возмутилось в ней. шевельнулось нарушив было холодный ход размышлений, И улеглось. Ей припомнился короткий медовый месяц с Чарльзом. Годливость и стыд. Его руки, неумело шарившие по ее телу. Его непонятный экстаз. А потом... Извольте. Уэйт, Хэмптон. Не стану сейчас об этом думать. Волноваться будем после свадьбы. После свадьбы. Память тотчас откликнулась по спине Скарлетт пробежал холодок. Ей снова вспомнилась та ночь на крыльце у тети Питти. вспомнилось как она спросила Ретта, следует ли ей понимать, что он делает ей предложение. вспомнилось как он гадко рассмеялся и сказал, «Моя дорогая, я не из тех, кто женится». А что, если он до сих пор не из тех, кто женится? А что, если... Несмотря на все ее чары и ухищрения, он не захочет на ней жениться. А что если... Боже, какая страшная мысль! Что если он и думать забыл о ней, и увлечен сейчас другой женщиной? Никогда еще ни одна женщина не была мне так желанна. Скарлетт с такой силой сжала кулаки, что ногти вонделись в ладони. Если он забыл меня... Я заставлю его вспомнить. Я сделаю так, что он снова будет желать меня. А если он все же не захочет на ней жениться, но она по-прежнему будет желанна ему, что ж, можно и на это пойти, лишь бы добыть денег. Ведь предлагал же он ей стать его любовницей. В сером полумраке гостиной она быстро и решительно вступила в борьбу с тремя тенями, властвовавшими над ней тенью Эллен, заповедями своей веры и любовью к Эшли. Скарлетт сознавала, что самый ход ее мысли показался бы омерзительным, Эллен, даже там, где она теперь пребывает, в этом далеком и теплом раю. Сознавала Скарлетт и то, что при любодеянии это смертный грех. Сознавала, что, любя Эшли, предает не только свое тело, но и любовь.